место эпилога. Иван Антонович Ефремов, член-корреспондент Академии наук СССР и будущий писатель фантаст. Что ж, вот он и вошел в Академию наук СССР, чего там в другой истории так и не добился. И были поздравительные телеграммы, и устные поздравления от друзей, знакомых и коллег, Искренние и не очень и просто дежурные. Награды и звания никогда особо не волновали Ивана Антоновича, но он знал, что, став членом-корреспондентом, действительно сможет принести науке больше пользы. Хотя бы доделав то, чего не успел там, дописать те книги, что остались неоконченными, а то и не начатыми, а только запланированными. А таких не так уж и мало. Обязательно нужно написать, Вторую часть – «Тафономии», посвященную мезозою и кайнозою. Первая часть касалась палеозойской эры. И это будет весомый вклад нового члена-корреспондента в развитие палеонтологии и геологии. Затем – научно-популярную книгу о палеонтологии, где рассказать понятным всем языком, что наука о древних костях может быть и полезной, и интересной. Может быть – Эта книга когда-нибудь попадет в руки какому-нибудь молодому человеку и сыграет ту же роль, как для него самого, встреча с академиком Сушкиным, после которой 18-летний выпускник мореходной школы Иван Ефремов, прежде мечтавший стать капитаном дальнего плавания, вернулся с Дальнего Востока в Ленинград, чтобы поступить в ЛГУ и выучиться на палеонтолога. Наверное, будут и другие научные труды, благо теперь у него есть большая фора во времени, и помощь ордена, рассвета в немедленном издании, чего бы не воспользоваться, если не для себя, а для науки. То, что уже было им написано там, здесь переработать и отредактировать, а образовавшееся в свободное время потратить на написание того, что там не успел. Ефремов переворачивал листки бумаги, артефакты из будущего нельзя было выносить из хранилища. Но от чего бы у писателя на столе не может быть машинописных копий неизвестного автора, присланных на рецензию и отзыв? И не надо посвященным в тайну знать, что этот автор он сам из того времени. Вот небольшая брошюра «Тайны прошлого в глубинах времен». Ее только просмотреть внимательно и исправить что-то, если есть ссылки на пока еще несовершенное в этом времени открытие. Не в издательство, как короткую научно-популярную книгу. Вот вторая часть ⁇ Дороги ветров ⁇⁇ Память Земли. Здесь, конечно, придется уже многое править перед изданием. Ведь в этой ветви истории работа монгольской экспедиции была куда более широкой и глубокой. Но это даже интересно, сравнивать свои заметки там и свою память здесь. Также и художественная литература, где встречались идеи, которые он же давно обдумывал и собирался изложить. В лезвие бритвы вошла небольшая повесть Тамролипта и Тилотама, которую он начал писать как раз этой осенью, еще до знакомства с тайной Рассвета. Теперь она не будет завершена, вернее, войдет целиком в доработанный роман, цитаты из которого об этике и эстетике, как закрепленной целесообразности, уже озвучил сам товарищ Сталин в своих трудах. Значит, остаться им в тексте каноном, ну а индийские главы придется слегка изменить, с учетом того, что сейчас творится на полуострове Индостан. «Туманность Андромеды» Должна будет выйти в 1955. Поскольку, как сказал Пономаренко, в той истории совпадение выхода романа с началом космической эры, публикация В Технике молодежи в 1957 году было очень удачным. Ну а первый спутник ожидается примерно к этому сроку: Сердце змеи и час быка. Будем посмотреть, Анна Петровна сказала. Возможно, придется еще поправить на злобу дня, если заметим здесь в обществе тревожные тенденции. Но для того надо, чтобы у вас уже было известно читателям имя. Но вы справились там, Иван Антонович, я уверен, сумеете и здесь. Ну и Таиса Финская, его лебединная песня, последняя книга, в которой перекочевали частицы рассказа, 1946 года, Каллироя Слишком смелого рассказа о любви и Древней Греции. Надо думать, здесь она тоже выйдет раньше, чем через 19 лет. Женские образы похожие на мир Андромеды, а еще на тех, с кем Ефремова свела судьба здесь. Таис, Ведоконг, Фаеродис, с лицом и характером не Лазаревой, Ну, а Низакрит и Чедий Дан, Лючия Смоленцева. Если его романы экранизируют, то они бы могли вместе и сыграть, как в высоте было. Дана Петровна человек государственный и занятой, ну, а Лючия отчего бы и нет. Но главное, он успеет здесь написать то, что так и осталось в замыслах. Повесть про броненосец, Ретвизан, про море, «Морские приключения», «Войну» и «Морские сражения». И роман, который он в будущем назвал сперва «Дети росы», а потом «Чаша отравы». О Батыевом нашествии на Русь, об опасном наследии древних цивилизаций, в данном случае Византии, культура которая отравила своей мнимой мудростью и Русь, поощряя междуусобицы и ослабив ее национальный дух, сделав ее бессильной перед монгольским нашествием, и, конечно же, о любви и приключениях, о том, как русский юноша, скитаясь по дорогам Азии, много лет ищет свою невесту, угнанную монголами в полон. И, наверное, будут еще книги, замысла которых он сам сейчас еще не знает, если ему здесь будет отпущено не девятнадцать лет, а побольше». Бахадыр уверял, что старой болячки удалось снять. Но вы лучше приходите ко мне для профилактики один или два раза в месяц. Считать свой дар от Аллаха. А для Ефремова еще одно доказательство, что у нас внутри есть пока непознанные силы, которые мы принимаем за дар богов. Не раскрывать в себе эти возможности, жить и творить, разве не в этом смысл жизни, которые тысячи лет ищут мудрецы. И при этом еще, как в сказке Гайдара, вернуть свою молодость и начать сначала. Молодость не получится, не мальчик уже, но скольких ошибок, сделанных там, можно избежать. Вот как вышло, что там он с Алексеем Петровичем Быстровым после многолетней дружбы вдруг смертельно поссорился в 55-м. Два года тому вперед. И из-за чего? Из-за непонятой другом шутки. Надо будет быть внимательнее и мягче. А Борис Павлович Вьюшков, Которого Ефремов считал своим учеником и преемником, Неужели он и тут погибнет По страшному недоразумению Через пять лет в 1958 году? Нет, не должен. Если там он, кандидат наук, Вынужден был ютиться по углам, Ночевать у знакомых, а то и на вокзале словно беспризорник, или спать в своем рабочем кабинете, то здесь он год назад отдельную квартиру получил. Значит, и за ним инквизиция присматривает. Но все-таки надо будет Анну Петровну особо попросить. Пусть ее служба проследит, чтобы с этим хорошим человеком ничего не случилось. Ради блага советской науки, ну и разобраться со своими личными делами елена дометьевна жена ежонок как ее ласково звал иван антонович не так давно в его жизнь вошла новая любовь тася таисия которая как он теперь знал в будущем станет его новой женой увы только после смерти елены дометьевны потому что елена откажется дать развод что принесет ей лишь страдания постоянно пребывать рядом с мужем любви которого уже не вернуть. Ни товарищи из будущего, ни Сталин с Пономаренко не стали упрекать его за моральное поведение. А Кунцевич, однажды подвозивший Ивана Антоновича вместе с стасией и Бахадыру, наедине после сказал «Хорошо товарищу Ли Юншену», про которого сам товарищ Сталин резолюцию вынес, «Пусть сам со своими сестричками разберется». Ну, а если у них положено двоих сразу, то так-то, мой быть, заслужил. И пойди пойми, одобрение-то или наоборот, мы не в Китае, тебе нельзя. И главное, что теперь делать, заранее зная трагический исход? Если бы только ежонок лучше следила за своим здоровьем и не губила себя напрасными страданиями из-за того, что вернуть уже невозможно... Если бы они спокойно расстались, пока была возможность, и она начала бы свою, собственную, другую жизнь, оставшись лишь другом и коллегой, тогда она и прожила бы дольше. Ладно, здоровье ей можно улучшить, Бахадыр поможет, но что делать с ее чувствами? Ну, не товарища Сталина или Пономаренко просить. Хотя, может быть, стоит обратиться к Анне Петровне, тем более... Про нее, говорят, она уже нескольким товарищам из особого списка личную жизнь устроила. Это ведь большое и редкое счастье — встретить ту, единственную, свою, а не просто ячейку общества. Раз не имеем ничего против, то будем жить вместе. Тася Таис, который он увековечил в лезвии бритвы, образ Симы с нее списал. Вспомнил, как они под руку шли с художественной выставки, и сразу на душе стало легко. Опять слова из бритвы. Как мало надо человеку со здоровой психикой и телом. Чуть повело ветром надежды на хорошее. Едва соприкоснулся с прекрасным, и возрождается неуемная силой исканий и творчества, желание делать что-то хорошее и полезное, оказывать людям помощь. Ну, как там в одном из рассказов Грина героиня говорит, что хотела бы быть причастной к великому делу, такому, чтобы это дело и я составляли одно целое. Не могло быть такое при царе, когда рассказ писался, и не будет при капитализме. Ну, нельзя написать роман об освоении Марса ради прибыли концерна господина Дерипаски или кого-то там еще потому что можно придумать увлекательные приключения, живописный антураж, и это будет смотреться, как завитушки вокруг пустоты, если не будет идеи, во имя чего все. Главная книга коммунизма. Не икона, ибо мы не можем сейчас знать, какие конкретные формы общественной жизни и научно-технического прогресса будут через тысячу лет. Подобно тому как мы не знаем истинный вид динозавров. Товарищ Кунцевич не забыл тот давний разговор в музее. Мог ли тиранозавр бегать, как кенгуру? И, сговорившись, с молодыми учеными Пина оформил заказ от издательства на совершенно хулиганскую, возмутительную работу «Занимательная палеонтология». Контрольная проверка, Иван Антонович. Как в будущем, создавая автоматическую станцию, что должна на Венеру приземлиться, взять пробы грунта, сделать экспресс-анализ и на Землю результаты радировать. То для тестирования в диагностический блок земные породы заряжали и сравнивали, что получится. Так и тут, сумеют ли палеонтологи воссоздать облик современной фауны сугубо по костям, не имея информации о наличии мягких тканей, жира и шерсти? Ефремов Сам иногда любил шутить, но чтобы читать такое и рассматривать иллюстрации, коровы – гибкие и грациозные травоядные, которые могли легко убежать от любого хищника, несмотря на свой размер. Лошадь. Существует много теорий, пытающихся объяснить необычные однопалые ноги. Но, скорее всего, у этих животных на конечностях были мускулистые подушечки – чтобы поддерживать такую осанку. От гипопотама до наших времен сохранился только череп. Но ну и этого достаточно, чтобы понять, что это хищник высшего порядка и самый опасный охотник своего времени. Его длинные зубы и мощная челюсть были достаточно сильны, чтобы прокусить самую толстую шкуру живых травоядных машин. Носоробья своего великолепного рога на носу Зато он получил изящный кожаный парус. А так в целом похож. Слон без хобота. Один из гигантских млекопитающих древней Африки, показан тут раздувающим шарообразный мешок на лице. Некоторые изощренные изображения показывают слонов с еще более длинным мускулистым отростком, свисающим с лица. Но это маловероятно, так как такого не существует. Ни у одного из современных млекопитающих. Киты, похожие на головастиков, с очертаниями туловища по скелету. Павианы, страшные хищники с огромными ядовитыми зубами. Эти клыки специально созданы для того, чтобы брызгать ядом, впиваясь в тело жертвы. А уж что сделали скота, морда без ушей, с устрашающим оскалом, злобный стайный хищник. Поскольку его останки, как правило, находят вблизи мест жительства людей, то, вероятно, эти убийцы стаей нападали на наших предков и загрызали до смерти. «Профанация», — прокомментировал Ефремов, исчиркав карандашом листки, оставляя заметки на полях. «Молодежь больше думали о том, как посмешить читателя, чем о соответствии абсолютно всем известным методом палеонтологии. Не следует такое представлять, как серьезную научную работу, дабы не вводить читателей в заблуждение, а в качестве юмора – пожалуйста. Чтобы все это подробно разъяснить, мне придется вам прочитать целую лекцию. Если коротко, то все палеонтологические методы восстановления облика древних животных основываются именно на знаниях, полученных в ходе исследований Вполне современных нам животных. Хотя здравое зерно в этих шутках, конечно, есть. Наши знания, разумеется, до сих пор не полны, а аналоги могут быть ошибочными. И так было всегда. Хотя сейчас считаю величина возможных ошибок наших ученых куда меньше, чем была лет 100 двести назад. Вы, товарищ Кунцевич, знаете, что еще в начале прошлого века Даже некоторые крупные ученые были убеждены, что найденные при раскопках рога шерстистых носорогов, современников мамонтов, это и не рога вовсе, а когти гигантских древних птиц. Сейчас, благодаря множеству находок носорожьих скелетов, мы от таких заблуждений давно избавлены. Но помните профессора Давиташвили, которого мы не так давно обсуждали? какую гипотезу он высказал о недавно найденных в очоре черепах диноцефалов эстаминозухов, имеющих множество костных выростов и рожек, значение которых нам установить пока не удалось. Так мудрый давид Ашвили решил, что это вторичные половые признаки турнирное оружие самцов для схваток за самок. А я, как и почти все палеонтологи, считаю, что он абсолютно не прав? Черепаты попадались различные, к тому же у скелетов общая гипертрофия и... Простите, я опять углубился в термины. В общем, очень маловероятно, что все найденные скелеты принадлежат исключительно самцам, а самок среди них нет ни одной. А знали бы вы, какие у нас порой дискуссии идут из-за какого-нибудь коленного сустава, ископаемого существа. Это ведь связано с вопросами о том, как именно оно стояло и двигалось. Тут все важно, каждая мелочь. И как избавиться от разногласий в науке и возможных ошибок в интерпретации находок. Только один выход. Искать и находить как можно больше и продолжать исследования, применяя в палеонтологии все самые новейшие достижения других наук. Если сейчас... Мы в чем-то и ошибаемся. Дальнейшие находки это покажут и помогут найти новый путь. Так в науке было всегда. Нет, точно, я напишу о палеонтологии научно-популярную книгу, чтобы простым языком разъяснить всем, в чем заключается наша работа и в чем ее огромное значение. Так и дерзайте, Иван Антонович. Поддержим, но все-таки согласитесь что нет гарантии, что диплодоки и трицератопсы выглядели, как на ваших картинках. Изобретем машину времени, чтоб туда доставало, тогда скорректируем. Точно так же и с вашей фантастикой. Но вы поняли, о чем я? Трудно не понять. Изобразить подлинную картину года трехтысячного нам не дано. Но вполне можем дать маяк сейчас живущим. Идеал, к которому стремится. Не так, конечно, как мечтал художник Иванов, рисуя свое пришествие Христа, что человек лишь взглянет и сразу станет нравственнее. Но стать одним из инструментов, повлиявших на сознание наших советских людей, роман вполне способен. Там в мире рассвета главной бедой еще до пресловутой перестройки было, что люди утратили идею. Несчез порыв, стремление что-то улучшить. Осталось лишь желание обустроиться самому. Мой дом, моя семья, быт, еще раз быт. Он тоже нужен, но лишь фоном к главной теме. А ее уже и не было. Ведь нет зла как такового. Есть лишь добро для узкого круга. Ущерб тем, кто за ним. Удастся ли это переломить? Должно. Иначе, если зная будущее, мы не сумеем его исправить. Значит, не стоило и жить. Много должно быть сделано на других фронтах. Реформа аппарата управления, структурные преобразования народного хозяйства, воспитание масс. Его книга тоже займет здесь свое место. Нет у нас пока того, что рисуют на обложках техники молодежи. Не скоро еще на Марсе будут яблони цвести, но кое-что уже меняется по мелочам. Например, этой осенью транзисторные радиоприемники поступили в продажу. Для поколения привыкшего, что радиола — это ящик размером с тумбочку, кажется невероятным прогрессом. И если есть в магазинах, значит армия, флот, авиация, а также полярники и геологи уже этой техникой обеспечены. Число автомобилей на улицах выросло в разы, особенно с тех пор, как отменили лимит на бензин. Теперь заправиться можно свободно, за деньги. Правда, бензоколонок еще мало, но новые открываются. Может и правда Кунцевича послушать и купить, ну, не зим, но Победу, или Мерседес, или Фиат, автопром ГДР и Италии на нашем рынке в изобилии представлен? А адмирал Лазарев когда зашел разговор в своем кругу, ответил на вопрос Ефремова, что в СССР наиболее заметно поменялось за последние годы. Вы можете смеяться, Иван Антонович, но по мне так стоматология. Были пытки гестапа, как мои орлы шутили, сюда попав в 42 -м. Да и я еще застал мальцом конец 70-х, когда зубы сверлили без всякого наркоза. А пломбы из дрянного цемента могли выпасть через пару дней, а теперь-то вполне на уровне, почти как в наше время. И это сказал человек, трудом которого было создано атомное кораблестроение СССР. Хотя медицина это тоже дело архиважное, не все же полагаться на таких, как Бахадыр. Вполне реально сделать СССР самой здоровой страной в мире. Страной небогатых бездельников, как и в мире рассвета, была поганая телереклама. Я орантье, здесь сижу, а работают мои деньги. А счастливых творцов, где каждый может реализовать свой талант и на общее благо. И если нам это удастся, дух захватывает. Представить, как стремительно мы вперед пойдем. Ну, а капиталисты пусть мечтают о потреблении» как там какой-то персонаж из их фантастики. Хочу и всю галактику в сточную канаву превращу. У меня денег хватит. У нас будет туманность Андромеды, а у них кольер, как они мечтают нас поработить. Ну да, в их опусе русские с восторгом встречают заокеанских освободителей. Так же, как у них положено, что черные работают на белых, И должны быть счастливы этим. А и демократия с выборами, где участвуют 20 новообразованных партий, иногда с откровенно идиотскими названиями и целями. Но это просто цирк. Они всерьез думают, что мы сражались и умирали в отечественную, потому что нам комиссар с наганом приказал. И что мы с радостью бросимся растаскивать общее добро по национальным квартирам. Полезно было бы издать этот шедевр и у нас, чтобы советские люди видели, кем их считают в Вашингтоне. И какие у них убогие мечты. Ведь если подумать, чем отличаются их «Звездные войны» от какой-нибудь «Игры престолов», только антуражем, бластерами вместо мечей, хотя снято действительно хорошо, полезно будет перенять чисто технические приемы. И какой будет туманность Андромеды, если ее снять на уровне этого американца Лукаса, а не бездарной экранизации 1967 года. — Да вы только пишите, Иван Антонович. Дерзайте, а мы вам все условия создадим, — сказала Лазарева, поздравляя Ефремова с избранием в член Коры. Ну как можно подвести столь высокое доверие? Самому интересно, какое будет новая переработанный Андромеда в этой исторической реальности. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.